Глава 12. О трех иностранцах на берегу. Я проснулся не то в одиннадцать, не то в 12, и в потоке золотого света, льющегося в окно, мне показалось, что страшные бурные события этой ночи мне привиделись в фантастическом сне. Трудно было поверить, что мягкий ветерок, шепчущий в листьях у окна, могла породить та же стихия, которая сотрясала дом до основания всего лишь несколько часов назад. Природа словно раскаивалась, чтоб подалась тростям, и старалась ублаготворить обиженный мир теплом и солнечным светом. Птичий хор в саду звенел изумлением и восторгом. Внизу несколько потерпевших кораблекрушения моряков, которым явно пошел на пользу ночной отдых, обрадованы и благодарно зашумели при виде меня. Мы позаботились об их отъезде в Виктаун, откуда они могли уехать в Глазго вечерним поездом, и отец распорядился, чтобы каждому приготовили пакет бутербродов на дорогу. Капитан Медоус горячо поблагодарил нас от имени своих работодателей и скомандовал в нашу честь треекратно приличать «Ура!», что его экипаж и выполнил с готовностью. Капитан и помощник после завтрака отправились со мной бросить последний взгляд на место кораблекрушения. Огромная грудь залива все еще конвульсивно вздымалась, и волны схлипывали на скалах, но от ночных потрясений уже не осталось следа. Длинные изумрудные валы с маленькими белыми гребешками пены – медленно и величественно накатывали и разбивались в регулярном ритме дыхания усталого чудовища. В Кабельтове от берега качалась на волнах грудь со злосчастного барка, то исчезая в морской бездне, то подпрыгивая к небесам, как гигантское копье. Другие, меньшие останки кораблекрушения, виднелись на волнах, а берег пестрел деревянными обломками и ящиками. Их подбирало и уносила в безопасное место целая группа крестьян. Я заметил, что над местом крушения парят два ширококрылых буревестника, как будто им видно под водой много странных вещей. Время от времени доносились и хриплые крики, словно они сообщали друг дружке, что увидели. «Это была старая развалина», — поговорил капитан, печально глядя в море. «Но всегда жаль видеть конец своего корабля». Ну что ж. Все равно его сломали бы и продали на дрова. Как спокойно, кругом заметил я. Кто бы мог подумать, что в этих самых водах ночью погибли трое. Бедняги, отозвался капитан с чувством. Если их выбросит после нашего отъезда, я уверен, мистер Вест, что вы позаботитесь о похоронах. Я как раз собирался ответить, как вдруг помощник громко загоготал, ударяя себя по бедрам и захлебываясь от восторга. «Коли вы собираетесь их хранить, так не зевайте, а то не равен час улизнуть. «Помните, что я вам говорил ночью? Ну так взгляните-ка на верхушку вон того холма, а потом скажете, прав я или нет». Поблизости на берегу возвышалась песчаная дюна, и на ее гребне стояла фигура, привлекшая внимание помощника. При виде нее капитан изумленно сплеснул руками. «Клянусь вселенной!» – воскликнул он. «Да это же сам Рамсинг! Ну-ка догони его!» Волнуюсь, он бегом пустился по берегу, а за ним помощник и я сам, вместе с двумя-тремя заметившими незнакомца рыбаками. Тот, заметив наше приближение, спустился со своего наблюдательного пункта и медленно направился нам навстречу, уронив голову на грудь, как человек, погруженный в размышления. Я не мог не заметить контраста между нашей беспорядочной поспешностью и полной достоинству и серьезностью этого одинокого жителя Востока. И впечатление только усугубилось, когда он поднял внимательные темные глаза и грациозно поклонился. Я почувствовал себя мальчишкой-школьником в присутствии учителя. Широкий гладкий лоб незнакомца, его ясный внимательный взгляд, твердо очерченный, но чувствительный род и решительное выражение лица все вместе создавало самое благородное впечатление. Я не поверил бы, что человеческое лицо может выражать такое неизымлемое спокойствие и в то же время такое сознание своей скрытой силы. Он был одет в коричневую бархатную куртку, темные шаровары и ту же феску, которую я заметил ночью. Низкий ворот рубашки открывал смуглую мускулистую шею. Подходя, я заметил с удивлением, что вся эта одежда не носит ни малейших признаков борьбы с волнами. «Значит, вам не повредило крушение?» – заговорил он приятным музыкальным голосом, переводя взгляд с помощника на капитана. «Надеюсь, ваши бедные матросы хорошо устроены?» – «С нами все в порядке», – ответил капитан. Но вас мы числили погибшими, вас и обоих ваших друзей. Я тут как раз обсуждал с мистером Вестом устройство ваших похорон. Индус взглянул на меня с улыбкой. Пока мы можем освободить мистера Веста от этих хлопот. Мои друзья и я выбрались на берег целыми невредимыми и нашли приют в одной хижине на берегу примерно в миле отсюда. Там пусто, но у нас есть все, чего мы можем пожелать. Сегодня днем мы уезжаем в Глазго, предупредил его капитан. Буду рад, если вы поедете с нами. Если вы прежде не бывали в Англии, вам может оказаться неудобно путешествовать одним. «Мы вам очень обязаны за вашу предусмотрительность», – отвечал Рамсинг. «Но не воспользуемся вашим любезным предложением. Если уж природа привела нас сюда, мы собираемся оглядеться кругом прежде, чем мы жить. Как хотите, пожал плечами капитан. Не думаю, что вам удалось найти что-нибудь интересное в этой дыре. Очень возможно, что нет. Улыбнулся Рам Синг, словно это его позабавило. Помните строки Мильтона? Наш разум сам в себе живет, в себе он сам способен сделать раем ад или адом небеса. Пожалуй, мы можем провести здесь несколько дней не без пользы. Право же, по-моему, вы ошибаетесь, считая эту местность нецивилизованной. Разве отец этого молодого джентльмена не мистер Джеймс Хантер Вест, чье имя знает и ценят все пандиты Индии? «Мой отец действительно известный исследователь санскрита», – отозвался я в изумлении. «Присутствие такого человека, – медленно проговорил индус, – превращает пустыню в город. Один великий ум – без сомнения лучшее свидетельство присутствия цивилизации, чем неисчислимые лиги кирпичей и звездки. Работы вашего отца едва ли так глубоки, как у сэра Вильяма Джонса, или так разносторонни, как работы барона фон Хаммер но они соединяют в себе многие достоинства тех и других. Однако можете передать ему от меня, что он ошибается, усматривая аналогию между корнями самоедского и тамильского языков. «Если вы решили провести немного времени в наших местах, – сказал я, – вы очень обидите моего отца, если не поселитесь у него. Он представляет здесь Лерда, а по нашим шотландским обычаям в привилегию Лерда входит приветствовать в своем доме всех иностранцев, посещающих округу. Гостеприимство обязало меня сделать это предложение, хотя помощник дергал меня за рукав, явно считая знакомство нежелательным. Его волнение, однако, оказалось напрасным, потому что индус покачал головой. Мои друзья и я очень вам обязаны, но у нас есть свои причины оставаться там, где мы есть. Хижина, где мы поместились, заброшенная и полуразрушена, но мы, жители Востока, научились обходиться без большинства из тех вещей, которые в Европе считаются необходимыми, так как мы твердо уверовали в ту мудрую аксиому, что человек богат не тем, что имеет, а тем, чем располагает. Добрый рыбак снабжает нас хлебом и овощами, у нас чистая сухая солома для постелей, чего еще может желать человек. Но вам должно быть холодно по ночам после ваших тропиков, заметил капитан. Возможно, наши тела иногда и мерзнут. Мы этого не замечаем. Все мы трое много лет провели в Гималаях на границе вечных снегов, так что мы не очень чувствительны к подобного рода неудобствам. По крайней мере, не сдавался я, вы должны мне позволить прислать вам немного мяса и рыбы из наших плодовых. Мы не христиане, ответил он, а буддисты высокой школы. Мы не признаем за человека морального права убить быка или рыбу для телесного излишества. Человек не дал им жизнь и не получил позволения Всевышнего забирать ее иначе, как для самой крайней нужды. Поэтому мы не могли бы воспользоваться вашими дарами, если бы вы прислали Но, сэр, запротестовал я. Если в здешнем неустойчивом и негостеприимном климате вы станете отказываться от всякой питательной еды, вам силы изменят. Вы умрете. В таком случае мы умрем, ответил он смелой улыбкой. А теперь, капитан Медоуз, я должен с вами попрощаться. Благодарю вас за вашу доброту во время путешествия. Прощайте и вы. Года не пройдет, как вы будете сами командовать кораблю. Надеюсь, мистер Вест, повидаться с вами еще раз до нашего отъезда. Прощайте. Он приподнял феску, наклонил благородную голову с грацией, которая отличалась все его движения, и удалился в том направлении, откуда пришел. Позвольте вас поздравить, мистер Хокинс, обратился капитан к помощнику по дороге домой. Оказывается, года не пройдет, как вы получите корабль. Получу, как же, отозвался помощник, но на его бронзовокожем лице бродила приятная улыбка. А там кто знает? Что вы о нем думаете, мистер Вест? Ну, начал я, меня он очень заинтересовал. Какой благородный величественный вид для такого молодого человека? Кажется ему никак не больше 30. 40, поправил помощник. Никак не меньше 60, сообщил капитан Медоуз. Я ведь слышал, как он вспоминал совершенно свободно о первой афганской войне. Он был тогда взрослым мужчиной, а тому уже скоро 40 лет. Поразительно воскликнул я. Да ведь у него кожа такая же гладкая и глаза такие же ясные, как у меня. Он, конечно, главный из троих. Он младший, сказал капитан. Потому и говорит за всех. Умы тех других слишком возвышены для обыденной болтовни. Да уж такого плавника на этот берег наверняка еще не выкидывало, заметил я. Отец должен сильно ими заинтересоваться. Ей-богу, чем меньше вы будете иметь с ними дело, тем лучше предусерег помощник. Если я и вправду стану капитаном, можете мне поверить, что никогда такого рода живности на борт не возьму. Но там вот, уже все на борту и поднимают якорь, так что нам пришло время с вами распрощаться. Фургон как раз кончали грузить, когда мы подошли, и лучшие места рядом с кучером оставили для наших спутников. Под хор прощальных возгласов фургон тронулся, отец Эстер и я махали вслед, пока он не скрылся за кломберским лесом. Моряки исчезли из нашего мирка вслед за своим барком, и нам не осталось ничего, кроме кучи обломков на берегу, ожидающей агента Ллойда.